Глава 13. Юлия. Я обнимала его триллион раз. Касалась еще больше. Это не было чем-то феерическим или вроде из области фантастики. Это было буднично и привычно. В детстве мы даже спали втроем, обнявшись, я, Степа и Соня. А позже к нам подкладывали еще иди. Это было больше шести лет назад. И это не вызывало головокружения. Сейчас, когда Степа принудительно закинул мои руки себе на шею, а кончиками пальцев я чувствую его кожу, я не знаю, куда смотреть, что говорить и как вести себя с ним. Меня опутало отропью. От всего, от того, что под своими пальцами я чувствую его мурашки, которые беспрепятственно перепрыгивают на меня и носятся по моему телу, словно у себя дома. От того, что лаванда и грейпфрут щекочут мои рецепторы и уговаривают потянуть этот аромат обильнее. Безусловно, я не сделаю этого. Я вообще не понимаю, что мы делаем на танцполе, потому что наше стояние с заброшенными моими руками сомнительно напоминает танец, когда вокруг все отрываются под стандартный клубняк. Уверенно, мы выглядим странно. С учетом того, что мои руки у него на шее — а его висят вдоль корпуса, не касаясь меня нигде. Мы, <как> сглатываю, стараясь унять сухость во рту, танцуем? Приподнимаю лицо, чтобы посмотреть на парня, бегающего глазами по кому угодно, но игнорируя меня. Я надеюсь, он меня услышал? Во всяком случае, касание моих слов он должен почувствовать своим подбородком, поскольку с двух сторон нажмут тела, а между нашими не протиснется даже луч стробоскопа. Игнатов услышал, медленно опуская глаза и врезаясь ими в мои. «А на что это похоже?» — выдыхает. «Что? Опять?» Он опять ведет себя как паршивец, задавая вопросы вместо ответов. «Когда он успел стать таким заносчивым?» «Этому учат на медицинском?» «Это похоже на то, что ты меня попросту выдернул из-за стола. Я завожусь. Он начинает меня раздражать сильнее, чем Юра» тому хотя бы простительно у него на лице написано то, что он выдает ртом, а этот, этот бесит, этот запускает бессознательные процессы, которые я не могу растолковать и обозначить, может быть, неопределенно пожимает плечами. В его интонации ничего нет, его односложные ответы мне ни о чем не говорят, и это холодное равнодушие действует на меня как хлыст для коня, я становлюсь рядом с ним неуравновешенный. «Может быть?» — переспрашиваю, прищуриваясь. «Достал! Как же достал!» Дергаю руки, но этот упрямец резко выбрасывает свои и не дает мне это сделать. «Отпусти!» «Кажется, ты и собирался домой. Так я тебе напоминаю. Мои смешные потуги по спасению своих рук и нервов ни к чему не приводят. Я обездвижена силой и ростом друга детства, который сам себе противоречит». Видеть меня он не рад, а вжимает в себя как любимую нательную майку. Я помню, и мы едем и вместе. Степа перехватывает меня за одну руку. Отвезу тебя домой. Я сейчас не ослышалась? Торможу пятками и врезаюсь в пол. Ты сейчас так неудачно пошутил? Ару перекрикивая басы, когда Степан оборачивается и вопросительно выгибает бровь. Нет, я предельно серьезен. Вспыхиваю от такой наглости и выдергиваю из захвата свою руку, применяя приемы из каратэ по мышечной памяти. «Если ты помнишь, я приехала сюда не одна, и уйду я отсюда вместе со всеми. Набираю в грудь больше воздуха, потому что собираюсь сказать то, любому другому бы не решилось, но ему. С ним я становлюсь худшей версией себя. А ты будешь командовать своей девушкой, понял? Я даже не смотрю на него». Прущим локомотивом расталкиваю толпу, но делать это несложно, когда она сама передо мной расступается. Невероятно. Командир тоже мне нашелся. Да он просто шаблон для построения идиота. Слышу голос Дианы, падая на диван. Если она о своем брате, то я полностью с ней согласна. Не хочешь потребовать у него справку из психдиспансера? Ди поворачивается к Богдану. Он не подведет Диан. Отвечает ей жених Сони, и я понимаю, что речь шла о Юре. Кстати, где он? А где Юра? Обвожу нашу компанию взглядом, обнаруживая диван пустым. Я нарочно не смотрю в сторону танцпола. Надеюсь, что мой раздражитель ретировался, и я смогу, наконец, облегченно выдохнуть. Пошел в туалет, кривится Соня. Об этом он подробно сообщил нам три минуты назад. Я надеюсь, он заблудится или по пути встретит своих однополчан скрючивает грима судьи. «О, наконец-то!» Подруга радостно взвизгивает. «Добрый вечер!» — выкрикивает подошедшая к нашему столику официантка в неоновом костюме. «Что будете заказывать?» И пока девчонки наперебой сообщают о том, что будут пить, я смотрю в никуда, прокручивая в голове наш с Игнатовым танец. Я трогала его, Степана Игнатова, не Степку, милого мальчишку, а взрослого парня, молодого мужчину, И это, о, ужас, я забыла, каково это — трогать мужчину. Мы с моим единственным парнем расстались четыре года назад, и за это время меня обнимали только папа и крестный Леон. Я отвыкал от этого, не от мужского внимания, а от тактильности, от ощущения, когда касание приносит микровзрыв, трепет и удовольствие. Касание — предвестники скорейшего удовольствия. «Девушка, а вам?» Туманно смотрю на официантку, а она выжидательно на меня. Очевидно, этот вопрос был задан мне, и я собираюсь любезно попросить у нее апельсиновый фреш, как рядом со мной сваливается тело, крупное тело, пахнущее лавандой и горьким грейпфрутом. «Черт бы тебя побрал!» Шокированно смотрю на Игнатова. «Что он здесь забыл?» «Степыч, в строю?» вскрикивает Богдан, освобождая меня от прямого вопроса. «Честное слово, я сейчас такая дурная, и я бы спросила». «Ага», — невозмутимо бросает Игнатов и тянется к своему стакану с водой, который стоит ровно там, где он его оставил до нашего танца. «Одобряю, мужик!» — радуется чему-то Богдан. «А я не одобряю, я ужасно не одобряю, и...» «Девушка!» — напоминает о себе официантка. «Кошмар! Мои мозги превратились в жижу! Мне... Маргариту!» «О, Боже, что я несу? Нет, две! Господи, остановите меня кто-нибудь! Три! Мне три маргариты!» Дианка одобрительно показывает мне большой палец. У Сони выкатились от удивления глаза, но мощнее всего по силе прожигающего меня взгляда, взгляд соседствующего человека, чье бедро вновь меня греет. Я упрямо не буду поворачиваться, я не обязана перед ним отчитываться и что-либо объяснять. Этими обязанностями наделена его девушка. Я же всего лишь давняя подруга детства, которая не брала в рот алкоголь шесть лет. С того самого дня, когда мы в последний раз виделись с Игнатовым. Если он так смотрит, потому что думает о том же, о чем и я, то пусть понимает, что виноват в моей сегодняшней развязке он. Его ощутимое присутствие, как молния, бьет забористо, не промахиваясь, точно в мишень. Первая маргарита заходит как живительный глоток воды для моего пересохшего горла, вторая — как успокоительный сироп для раскрученных нервов, а третья — третья идет с трудом, потому что мое каждое легкое прикосновение губ к бокалу сопровождается зрительным точечным прицелом. Я слышу припирание Юры и Дианы где-то на периферии, там же звуки музыки и чья-то болтовня. Мои ощущения сконцентрированы на источнике слева, от которого фонит так, что пьянею я не от алкогольного коктейля, а от совершенно иного, из цитруса, чертовой лаванды и мужской энергетики. Игнатов сидит молча, лишь изредка усмехаясь словам своей сестры, подсмеивающейся над Юрой. В его пальцах зажат стакан с водой, и это поджигает меня хлеще, потому что осознаю, что в его голове я не вызываю таких реакций, от которых бы хотелось напиться. Несмотря на то, что я сама себя внутри завожу, я чувствую, как мое тело начинает расслабляться. Я больше не сижу так, будто проглотила кол. Я вообще больше не хочу отказывать себе быть раскрепощенной. И готова даже сказать этому будущему светили медицины, чтобы отодвинулся от меня подальше, как освещение в клубе резко тухнет. С ним же затихает и музыка. Пространство замирает в неожиданной темноте, а у меня же, наоборот, сердечный ритм разгоняется так, что от страха я хватаюсь за бедро Игнатова, врезаясь в него ногтями. Что происходит? Почему выключилось освещение? Мы горим? Голоса, перемешанные с ругательствами, доносятся с разных сторон, погружая веселящийся народ в панических жертв неизвестности. Чувствую, как мою руку накрывает горячая ладонь, хватаюсь за нее, как за спасательный круг. Всем оставаться на своих местах, работает оперативная группа, сохраняем спокойствие. Мужской жесткий голос хлестка отрезвляет. Тусклое освещение загорается точечно, позволяя в тьме разглядеть несколько человек в камуфляже, двигающихся на полусогнутых ногах через танцпол. В их руках оружие, от чего мои тут же леденеют. Такое я видела только в кино. О каком спокойствии они говорят? Я даже не осознаю, как мои пальцы переплетаются с мужскими, а я вся словно вжата в крепкое тело. Что происходит? Мне страшно, и это все, что я понимаю. Группа парней в форме целенаправленно двигается к нашему столику под шокированные взгляды раскумаренной толпы. Всех, кроме хитро улыбающейся Дианы. Господи, этой девчонке вообще что ли все ни чем? То из вас Софья Игнатова?» Один из головорезов, а по-другому их мощные фигуры назвать нельзя, обводит нас взглядом. Я не знаю, куда и на кого он смотрит, его лицо скрыто тонированной маской. «Мужики, э!» — вскакивает Юра. чё закипишь? Брат, я сам Сирию прошел! Обоснуйте наезд!» — впрягается мой будущий компаньон. «Угомонись, а!» — закатывает глаза Диана. «Чего за беспредел?» — бунтуют и вытягивают шею вперед, как чокнутый гусь. «Все под контролем, брат», — хлопает его по плечу второй подошедший камуфляж. «Я не понял». «Ой, придурок», — протягивает Ди. «Повторяю вопрос, кто Игнатова София?» Сонька, вцепившись в Богдана, испуганно хлопает глазами. «Парни, я прошу объяснить», — привстает Бо. Но Соня резко дергает его обратно и с широченной улыбкой вскакивает с колен своего жениха. «Это я! Я, София Игнатова!» На ее лице полнейший восторг. «Да боже, что происходит?» «Кто ваши подельники?» — серьезным тоном уточняет, видимо, главный. «Она, она и она!» — хохоча Сонька указывает на меня, Дашу иди пальцем. «Тогда мы просим вас четверых последовать с нами для дальнейших разбирательств». «Что? Я никуда не пойду!» Дианка моментально подпрыгивает, а мы с Дашей настороженно переглядываемся, но когда зал оглушает знаменитая песня про Джо хлопковый глаз «Redneck Cotton Eye а парни лихими отточенными движениями сбрасывают с себя военную форму, оставаясь в ковбойских доспехах. Я грозно смотрю на Игнатова и скидываю с себя его руку, вцепившуюся в мою клещами. «Сюрприз, малышка!» Визжит Ди и обнимает Софи. Смеясь вчетвером, мы высыпаемся из-за стола, следуя за парнями в ковбойских шляпах, прямиком на сцену. Я буду развлекаться!